Глава восьмая. Мудрец сидел в вагоне второго класса. У ног его стоял заграничный чемодан, в который были стыдливо спрятаны китайские туфли из синей парчи. Все время, пока поезд стоял на восточном вокзале, мудрец думал о том, какое великолепное средство передвижения придумали люди. Ни лошадей не нужно, ни ослов. Мои предки даже не видели поезда, а я не только вижу, но и еду в нем. Значит, я умножаю славу предков». Правда, изобрели паровую машину ученые, но чего бы она стоила без наших похвал. Он оглядел окружающих пассажиров. Одни широко зевали, как зевают только в путешествии, словно перед этим несколько ночей не спали. Другие делали вид, что читают развлекательную литературу, которую торгуют на вокзалах, а сами не сводили глаз с ног своих соседок. Третьи держали в зубах дорогие сигары и каждую минуту вытаскивали золотые часы. «Что за пошлятина!» Просто противно. Джао Цзи Юэ посмотрел на свой заграничный чемодан и почувствовал, что только он, мудрец, имеет право ехать во втором классе. «Мо няню вообще-то можно верить, но...» Паровоз дал два свистка. о Ян расстроится, что я так неожиданно скрылся». Поезд с грохотом промчался по мосту. Как же быть с Ван? А, думай, не думай, все равно бесполезно. Он взглянул в окно. Дома, деревья, телеграфные столбы, все убегало назад и навевало тоску. Наконец, поезд подошел к Ланфану. Здесь все для мудреца было ново, интересно поэтому он, как можно глубже запрятав мысли о прошлом и исполнившись надежд, стал думать о будущем. «Получил ли Джо Шаолянь мое письмо? Вроде бы должен получить, ведь я отправил заказным. Сколько взять носильщиков? Для одного чемодана, двух, пожалуй, хватит. К счастью, кроме пары туфель там почти ничего нет». Взять рикшу или такси? Конечно, такси. Пассажиру второго класса ехать на рикше просто неприлично. Поезд остановился в Тяньцзине, на вокзале, который по ближайшему местечку назывался «Головой старого дракона». Пассажиры вытаскивали вещи, выбрасывали билеты, звали носильщиков, смотрели на часы, постепенно переставали зевать. Только мудрец сидел с невозмутимым видом, дожидаясь, пока носильщики удостоятся чести взять его чемодан. Окружающая суета вызывала у него лишь презрительную усмешку невоспитанные. Дзыюэ! Дзыюэ! донесся с платформы неожиданно резкий и противный голос, будто пила заскрежетала по металлу. Мудрец выглянул в окно и увидел Джоу Шауляня, пробиравшегося к вагону. На нем была синяя студенческая форма и восьмиугольная шапочка с восьмию триграммами, вышитыми золотом. Восемь сочетаний сплошных и прерванных линий — основа древнекитайской натурфилософии и гадания. Не дать не взять разбойник из секты восьми триграмм подумал мудрец и крикнул, сдерживая смех. «Позови носильщика, старина Джоу! У меня чемодан!» Джоу Шаолянь, нелепо вскинув тонкие, как соломинки, ноги, с риском для жизни влез в вагон и пожал мудрецу руку. Морщины вокруг его глаз чуть-чуть разгладились, нос слегка приподнялся, и с лица исчезло плачущее выражение. Он хотел было взять чемодан, но мудрец запротестовал. «Не надо, подождем носильщика». Он, разумеется, заботился не о Джоу Шаоляне, а о собственном престиже. «Он не тяжелый, этот золотистый чемодан, и кажется совсем пустым», продекламировал Джоу, взял чемодан и пошел к выходу. Немного помолчав, он спросил. «Благополучно ли прошло путешествие, мой мужественный земляк?» «Не очень», — буркнул мудрец, раздосадованный больше всего тем, что его заставили обойтись без насильщика. Когда друзья спустились с платформы, мудрец все же наверстал упущенное, вырвавшись вперед и махнув рукой таксисту. Джоу Шаоляня он пропустил в машину первым, самодовольно огляделся и, придерживая дверцу, небрежно бросил «Французский сеттельмент, университет волшебных перемен». Этот университет был знаменитым учебным заведением, созданным для изучения книги перемен и приведения в соответствии с ней всей науки и философии. Почтенные книги перемен, я люблю называть почтенными не только старых людей, но и старые вещи, На протяжении всей истории Китая неизменно считалось вместилищем триграмм и прочей мистики, и только университет волшебных перемен поднял ее на должную недосягаемую высоту. Различные изобретения, над которыми днями и ночами корпели жалкие заморские черти, были разбиты в пух и прах с помощью «Великого предела», первозданного хаоса, неба, земли и других даосских понятий. Хотя со времени основания университета прошло всего три года, больше тысячи западных ученых уже покончили с собой, так как университетские мудрецы поместили плоды их тяжких трудов в волшебный тигель, затем посмотрели на них в зеркало, отражающее оборотней, и обнаружили, что эти открытия вовсе не открытия, что все они давным-давно описаны все в той же почтенной книге. Ну скажите, что еще оставалось невоздержанным рыжеволосым чертям, как не покончить с собой? В скобках заметим, что так называемое «зеркало», отражающее оборотней, было особым зеркалом, сконструированным в университете волшебных перемен на основе мужского и женского начал и увеличивающим изображение в 36 тысяч раз. Заморские черти, занимающиеся философией, не умеют строить машин. Изучающие энтомологию не знают истории человечества. Словом, возможности их ограничены. Ухватившись за какую-нибудь науку, они жуют ее до самой смерти и не могут пронизать все единым стержнем. А книга «Перемен» способна дать исчерпывающий ответ на любой вопрос, будь то философский или научный. Ее 64 гексаграммы могут объяснять устройство механизмов наблюдает за небесными светилами, оперировать людей и так далее, и тому подобное. Справедливость этого признают не только представители университета волшебных перемен, но и многие заморские черти, которые приезжали в Тяньцзинь и, плач от умиления, без устали целовали древние остроносы туфли ректора. Во время празднования третьей годовщины университета Когда в актовом зале была выставлена «Книга перемен», она вдруг стала излучать золотое сияние, вознесшееся прямо в небеса. Гринвичская обсерватория увидела это сияние и доложила о нем английскому королю, сказав, что оно идет с востока и предвещает несчастье британской короне. «Король от страха помертвел?» обнародовал перечень всех своих преступлений, одновременно послал Гонконгу 12 непобедимых военных кораблей для демонстрации британской мощи. В университете волшебных перемен было восемь факультетов по числу 3 грамм — философский, литературный, психологический, геологический, механический, электромеханический, педагогический и политический. Первые два года все студенты хором читали книгу перемен. Только после этого начиналась специализация. Распределение по факультетам проводил сам ректор с помощью гадательных костей. Учебные программы строились на основе 64 гексограмм. Боясь нарушить авторское право и впасть в кощунство, я не решусь воспроизвести эти священные тексты. К тому же смысл их так глубок, что простому смертному все равно не понять. Приведу лишь несколько упрощенных объяснений. Скажем, на геологическом факультете гексаграммы неба и земли, представляющие собой шесть сплошных и шесть прерывистых линий, толковались как земная кора в разрезе. Перерывы в линиях — Наиболее наглядное изображение трещин в коре. Если линии провести вертикально, это будет означать вид земной коры сбоку. Слова из книги «Перемен». 9 числа «Ныряющий дракон бесполезен». И второго числа «Увидеть дракона в поле». Это, без сомнения, свидетельство о древних животных, превратившихся в окаменелости. А цифры 9 и 2 указывают на слои, где их следует искать. Ведь не написано же здесь о ныряющей кошке или о кошке в поле. На механическом факультете те же гексограммы использовались для обозначения винта и гайки. Непрерывные линии — это, конечно, винт, а прерывистые — гайка, в которую он вкручивается. На электротехническом факультете они свидетельствовали о том, что уже в Древнем Китае знали о прямом и переменном токе, о положительном и отрицательном полюсах, а также о телеграфе, который изобрел мифический император Фуси, начертав его на костях, предназначенных для гадания. Гексаграмма неба — это бесспорно передатчик, а гексаграмма Земли — приемник. Все 64 гексограммы могут быть использованы еще и как телеграфный код, подобно тому, как в Европе используется точка и тире. Короткие, оборванные фразы в книге перемен опять-таки похожи на сокращение в современном телеграфе. Например, фразы «выгода тяготеет к большим людям», «у выгоды свой путь», «выгода вливается в большие потоки», Означают, что человек по имени Выгода встретил больших людей, пустился в путь и переправился через широкую реку. Кто такой Выгода, древний король банкиров или угольный король? Определить пока трудно, но ясно, что он большой человек, заслуживающий доверия и не прогореть, поскольку в книге «Перемен» несколько раз говорится «выгода бывает устойчивой». Здания университета были построены по образцу гексограммы невежества, в которой вторая и шестая черты целые, а четыре разорваны пополам. Такая планировка должна была иллюстрировать тезис «Не я ищу неразумных отроков, а неразумные отроки ищут меня». Это означало, что все учащиеся здесь обязаны подчиняться определенным правилам, а непокорные могут убираться. Если ты пришел сюда, совершенствуйся, иначе и приходить незачем. Благодаря этому основополагающему принципу, а также удачно выбранному геомантами местоположению, при котором университету покровительствовали и ветры, и воды, студенческие волнения, прокатившиеся по всей стране, не коснулись только университета волшебных перемен и его преподаватели могли спокойно наслаждаться игрой на древних лютнях. В первой шеренге домов стояли канцелярия, ректорат и комнаты преподавателей. В пятой — студенческий пансион и библиотека, а в остальных размещались факультеты. Стена, окружавшая территорию университета, была разрисована триграммами, на башне главных ворот висел талисман символическое изображение великого предела, то есть мужского и женского начал. Неожиданно все эти, на первый взгляд, обычные украшения сыграли свою фатальную роль. Не прошло и двух лет, как процветающий французский банк напротив университетских ворот начисто разорился. И хотя французские черти наотрез отказались признать чудодейственную силу талисмана, факт был налицо, и все пришли к единому мнению, что со временем университет волшебных перемен безо всяких солдат и оружия сокрушит крупнейшие державы мира. Въезжать в ворота такого заведения на заморской машине было попросту опасно. Поэтому мудрец расплатился шофёром, Жоу Шао Лянь подхватил чемодан, и они пошли к студенческому пансиону пешком. Правда, духи и черти вокруг не завывали, но от мрака одиночества и запустения мудреца прошиб холодный пот. «Сколько здесь студентов?» — испуганно спросил он. «Пятнадцать». «Всего-то? Им не жутко на таком большом дворе?» «Ворота защищены символом великого предела, так что бояться нечего», — убеждённо ответил Джоу Шаулянь. Мудрец немного осмелел и молча последовал за приятелем в пансион. В комнате Джоу Шауляня стояли деревянная кровать, старинный стул без одной ножки, прислоненный по этой причине к стене, и маленький столик с деревянной курильницей, наполненный шелухой от тыквенных семечек. Из-под столика выглядывали жаровня и темно-зеленый ночной горшок. Стены во многих местах обросли пятнами мха, которую Джоу Шаолянь обвел мелом, превратив одни пятна в черепах, другие в зайцев, третьи в чертенет. На этажерке сидели мыши, давно привыкшие к людям, и с аппетитом грызли бумагу, временами кусая друг друга. За стеной слышалось мерное постукивание, как будто привидения играли там в шашки. У мудреца волосы встали дыбом. Что это за звуки? «Это мой сосед Лю отбивает такт, читая книгу перемен. Погоди, я принесу тебе чаю». Джоу Шао Лянь долго шарил под кроватью, где, по правилам, должен был стоять ночной горшок, но почему-то вытащил оттуда чайник. «Ты предпочитаешь зеленый драконов колодец, ароматный черный чай или прозрачный кипяток?» «Все равно». Джоу Шао Лянь вышел, а мудрец сел на кровать. Сердце его билось учащенно, потому что зловещее постукивание за стеной не прекращалось. Он встал, намереваясь выйти во двор и там дождаться приятеля, но вдруг из соседней комнаты донесся леденящий душу смешок, похожий на кваканье жабы. Мудрец испугался и снова сел на кровать. Джоу Шаулянь вернулся лишь минут через двадцать, неся в одной руке чайник, а в другой — две чашки весьма сомнительного вида. «Почему ты такой бледный?» — участливо осведомился он. «Наверное, устал. Вот напьюсь чайку и пойду искать гостиницу», — ответил мудрец, не решившись добавить, что здесь его наверняка задушат привидения. «Зачем тебе гостиница? Ты ведь можешь жить здесь». — улыбнулся джоу Шаулянь, и лицо его приняло еще более плачущее выражение, чем обычно. «Я бы не против, но вижу, что причиняю тебе слишком много хлопот». «Какие там хлопоты!» — воскликнул джоу Шаулянь, наливая чай. «К тому же у меня сейчас каникулы, и я совершенно свободен». «Ладно, подумаю», — сказал мудрец, беря чашку — где вместо чая оказалась почти холодная, чуть желтоватая вода с единственным чайным листочком. Это укрепило в мудреце решение искать гостиницу. Отхлебнув противной желтоватой жижи, он почувствовал, что должен немедленно от нее освободиться, сделал вид, будто полощет рот, приоткрыл дверь и выплюнул так заботливо предложенный ему чай. «Что ты намерен делать в Тянцзине?» — спросил Чжоу Шаолянь, Лянь, распрямившись, чтобы холодное пойло поскорее проскользнуло в желудок. «Хочу поискать работу. Учиться надоело». «Какую же работу?» «Пока еще не знаю». «А если не найдешь работы?» Джоу Шаолянь Лянь буквально засыпал мудреца вопросами а тот лениво отвечал, мечтая лишь о том, чтобы поскорее улизнуть. Наконец оба замолчали. Первым нарушил молчание Джоу Шаулянь. «Что будешь есть?» «Не беспокойся, я пойду обедать и заодно найду гостиницу». «Давай я тебе помогу». «Не надо. Я знаю тут одну гостиницу в японском сеттельменте». — быстро ответил мудрец, хватая чемодан. — Ну, как хочешь. Скажи хоть адрес, я навещу тебя. Все цвета сливались в нечто грязно-желтое, все запахи — в нечто вонючее, все звуки — в нечто громыхающее. Более того, определить эти цвета, запахи и звуки было невозможно, а все они, в свою очередь, олицетворяли японский сеттельмент. Где еще тыщешь сразу и процветание, и блеск, и опиум, и проституток, и подогретую водку, иностранные деньги, и жареные пельмени, и культуру, и сифилис, и порнографические открытки, и электричество, и кино, и игру в кости, и пиры. Только в японском сеттельменте. Бесчисленные гирлянды электрических лампочек освещали национальные товары. За юань — кольцо с бриллиантом, за пол юаня — соболья шапка, которую не отличил бы от натуральной самый большой знаток. Проститутки, чуть ли не без юбок, в коротких кофточках, смеялись, пели и кокетничали, прекрасные, словно небесные феи и стоили они не дороже кольца с бриллиантом или собольей шапки. Острый запах уксуса и перца из пельменных смешивался с запахом дешевых духов, и оба эти запаха создавали тот особый аромат, который вдыхали люди в этом грязном мире. Здесь наслаждались жизнью и рабочие, и чиновники, и закоренелые убийцы, и поджигатели — и оптовые и торговцы опиумом, и, скрывающиеся от полиции, банкроты и и поэты. Китайская цивилизация, силы Японской империи, западная материальная культура — все это, соединившись, создало настоящий рай. Мудрец оставил свой чемодан в японо-китайской гостинице и вышел прогуляться. В одной из харчевин на проспекте Южный рынок он выпил сразу два чайника вина, полакомился цяньцзиньскими блюдами и почувствовал, что милее этого грязно-желтого места на свете ничего нет.